Он отвел ее туда, где вере предстояло прожить целый год. Для стажора, даже из страны кормилицы апартамент был чересчур велик, целых три комнаты настоящая директорская квартира. Слуйте, мне прям неудобно, почему вы сами здесь не живете? П предпочитаю в парке Я и так слишком много времени провожу в этих стенах и потом вы юная вам не страшно, а меня пугало бы такое соседство. в квартире директора был еще кабинет вот за этой запертой дверью теперь туда вход из коридора а что же тут страшного а вы еще не знаете он странно посмотрел на нее ну тогда это произведет на вас впечатление да что с кривоватой улыбкой директор спросил здоровое сердце это хорошо конечно хорошо почему вы спрашиваете вот вам демонстрация о релятивности любого представления о плохом и хорошем я придумал каламбур здоровое сердце не всегда здорово он подождал оценит ли она опять неудачный ладно не буду вас интриговать в бывшем кабинете теперь находится палата мадам у бедной старухи исключительно здоровое сердце а разве мадам жива поразилась вера она была уверена что у создательницы времен года давным давноно нет на свете труднодно назвать ее живой, но она и не мертва пятнадцать лет в коме пятнадцать лет люк поежился. ужасно да западный мир воюет с холестерином делает джогинг скоро у всех стариков будет очень здоровое сердце но сердце агрегат неслоный при хорошем техническом уходе может служить очень долго Я думаю лет через десять- пятнадцать проблем у рака тоже решат для этого достаточно организовать тотальное онкодиагностирование однако ремонтировать мозг мы почти совсем не умеем. механизм старения мозговых клеток загадка если бы медицина научилась бороться с синдрома мальцгеймера срок активной жизни человека составлял бы сто двадцать сто тридцать лет а так мы рискуем в двадцать первом веке превратить европу и америку в гигантское канту общество столетних овощей у которых продолжает тикать сердце правда страшно на свете есть вещи пострашнее ответила вера страшно что у вас и у нас проблема старости выглядит так по разному вот что она имела в виду на западе тревожится как продлить старикам срок полноценной жизни а у нас старики обществу вообще не нужны поскорее бы отправились на тот свет и не обреяли остальных но шарпанте понял ее по своему вам так кажется потому что вы молоды вы то сможете спокойно спать через стенку с овощем который когда то был умной деятельной личностью а я бы не смог а почему она не там где остальные пациенты из уважения в ее кабинете оставили все как было раньше только установили многофункциональную кровать и необходимую аппаратуру пятнадцать лет и все жива удивительно у нас в дом в старуха попавшая в кому вряд ли прожила бы больше пятнадцати дней подумала вера пролежни воспаление легких плохохй уход еще неизвестно что милосердней вода была в преклоненных то есть преклонных годах но удивительно свежая ум острый как бритва молодые движения слух и зре идеальные все в резиденции думали что она будет такой вечно а потом удар и все директор опустил голову на лоб свесилась красивая седая прядь есть вещи страшнее смерти вера смотрела на запертую дверь которая когда то вела в кабинет мадам вы ее часто навещаете никогда зачем он даже содрогнулся сделать для нее я ничего не могу учтивости имеют смысл когда человек хочет что то соображает Но хватит о грустном лучше расскажите мне о себе они поболтали о том о сем еще минут десять и шпантьье ушел. верера осталась в своих хоромах одна начала со вкусом обживаться.